Глава 20 «Что делать?» Извечный русский вопрос встал, как всегда, ребром. Но это ещё ладно. Куда удивительнее оказалась первая пришедшая в голову идея. А подумалось вот о чём. Может, пожаловаться моему как бы жениху? Вот прийти и выложить всё как есть, мол, так и так. У моей подруги страшная тайна, а твой кузен — сволочь. Похлопать ресницами, покраснять, погрустить. Жаль только предсказать реакцию Зейна я не могла. Хотелось верить в сказку, что принц стукнет зёбера фейсом, аптейбл решит проблему, и этим дело закончится. Но я слишком ясно понимала, что всё будет совсем иначе. То, что Оуэну достанется, — это однозначно. А вот остальное... Уф. Во-первых, придётся открыть Зейну тайну Кори. И неизвестно, как принц на эту тайну отреагирует. Во-вторых, наследник совсем не похож на главу благотворительного фонда и точно потребует плату. А какая плата интересует его высочество? К сожалению, я. Но даже если сейчас Зейн решит поиграть в рыцаря, сделка рано или поздно аукнется, это точно. Значит, нужно решать вопрос своими силами. Осталось понять, как. Заложив руки за спину, я принялась расхаживать по гостиной, и чем дольше думала, тем чаще возвращалась к ещё одной запрещённой теме. Собственно, к телепатии. Способность читать мысли — единственное, что я могу противопоставить подлому Оуэну. Другой веской силы у меня пока нет. Тут я запнулась. А только ли читать? Вдруг я и менять эти мысли способна? Версия была дикая, невероятная, и я сама в неё не поверила. Но тут среагировало кольцо. Артефакт ощутимо сжался и потеплел. Я сначала растерялась, потом воскликнула изумлённо. «Что?» На реплику среагировала Кори. Пришлось уверять, что всё в порядке, а разговаривать с самими с собой в мире, из которого я прибыла, в порядке вещей. Едва Коризана вернулась к проверке столовой и прилегающих комнат, я поднесла кольцо к губам и прошептала. «Я что, правда могу поменять его мысли?» Артефакт опять сжался, но чуть иначе, словно с сомнением. «А стереть память?» Реакция была опять-таки относительной, вроде «да, однако с неким но». «Колечко, миленькое, научи!» Артефакт похолодел и попробовал отключиться. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — взмолилась я. Кольцо потеплело вновь, только «как меня учить-то?» Подумав, я стянула с дивана подушку и уселась на полу в позе лотоса. Прикрыла глаза, пытаясь уплыть в медитацию. Впервые в жизни по-настоящему расслабить свой разум в надежде на полноценный телепатический сеанс с кольцом. За этим занятием меня и застала Кори. «М-м-м», сказала боевичка, — «везде вроде чисто, только в прихожей ещё посмотрю». Я кивнула и вновь сосредоточилась на кольце. Но оно оставалось тёплым и не более. Спустя ещё минуту из прихожей донёсся вопли, и я подскочила, как укушенная. «Что?» — воскликнула, подбегая к Коризане. Оказалось, в наше пространство действительно кто-то влез. Только влезание это, как утверждала Кори, не имело отношения к прослушке. На покоях стояла некая новая защита уровня круче гор. «Раньше её не было», — горячо заверила боевичка. «Точно не было. Но я бы и сейчас не заметила, если бы заклинатель не оставил. Видимо, нарочно, небольшой хвост». «Хвост?» о -о -о -о Нервные визги подруги сменялись восхищёнными стонами. Она стояла и взирала на стены расфокусированным взглядом, наблюдая нечто, недоступное мне. о о, -о, -о! «Но это Оу только в прихожей или где-то еще?» — уточнила я нервно. Кори вернулась в реальность и отправилась исследовать апартаменты по второму кругу. И вот этот второй заход показал, что наикрутейшая защита стоит везде. Я исполнилась сильного скепсиса, а боевичка, проведя какой-то анализ и даже заглянув в книги, чтобы расшифровать некие элементы плетений, заявила, что это все исключительно полезная штука сложнейшая система, которая контролирует внешние и внутренние контуры и, кроме прочего, не позволяет навешивать посторонние заклинания. Чужие следилки и шумелки она просто журёт. «А если следящее заклинание поставит автор этих?» Я кивнула на стены. «Плетений». «Ему можно», — кивнула Кори. «Его пропустят». Только следилок в составе защиты не имелось, в этом Коризана готова была поклясться. Я же стояла и с грустью сознавала, что совсем недавно жучок в наших комнатах всё же был. Раньше был жучок, а теперь суперсистема, чьё появление подозрительно совпадает с появлением в Академии Зейна. Вероятно, следовало порадоваться, а меня наоборот, передёрнуло. Ведь выходило, что наследник престола посещал наши комнаты, причём без нас. «Слушай, неужели это Зейн?» — начала Коризанна, придя к тем же выводам, что и я. В общем, до всех дошло, все свободны. Одно плохо, проблему с Оуэном это наше понимание не решало. А время было ограничено. Завтра в три часа дня у меня свидание с Полосатым, и нужно что-то делать, пока гад никому не разболтал. Ладно, я шумно втянула воздух. «Ты даже не поблагодаришь Зейна за такой подарок?» выпучила глаза Коризанна. «Благодарить? Блин, сложный вопрос. Я промолчала. А когда легли спать?» Первую половину ночи я потратила на безуспешные попытки установить телепатическую связь с кольцом. Вторую — на размышления. В итоге встала как побитая, зато в момент чистки зубов меня посетила интересная мысль. Я понятия не имею, как пробираться в чужие головы, но кольцо чётко сигнализирует, что теоретически это возможно. А раз инструкции нет, нужно просто взять и попробовать. Осталось решить, на ком проводить эксперимент. Коре Нет. Ею я дорожу, она моя подруга. Зейн? Тоже нет. Принц слишком силён, а эксперименты над его мозгами пахнут государственной изменой. Сразу поэкспериментировать с Зёбером? Хм. А вдруг заметит вторжение и побежит сливать ценную информацию? Да хотя бы из мести. Кто-то из сокурсников? Возможно, но у меня пока нет приятелей и приятельниц, с которыми можно побеседовать, не вызывая подозрений. И если так, то... Кирейн? оборотень? Тот, из-за кого и закрутилась история с шантажом? Кори не желала разделяться, но я настояла, и на завтрак мы отправились порознь. Подруга ушла раньше, а я выскользнула из комнаты и притаилась на лестнице, между нашим и мужским этажом. Я смотрела во все глаза, одновременно пытаясь активировать сознание, настроиться на телепатию, и через пару минут, о чудо, уловила мысли выходящего из своих апартаментов Зейна. Принц был недоволен качеством ткани студенческой мантии и ворчал, как та бабка у подъезда, выразительно бухтел. На цыпочках и не дыша я поднялась на несколько ступеней и прижалась к стенке. Меня не заметили, жених просто спустился и покинул крыло. Через минуту за ним пробежал размышляющий о каком-то зелье кузен, и меня логично перекосило. Тем не менее я взяла себя в руки и продолжила сидеть в засаде чтобы спустя ещё пару минут уловить этакое самодовольное, бесконечно позитивное Р, «р». Губы сами растянулись в улыбке. Как ни крути, а оборотень мне нравился. Я начала спускаться по лестнице в лучших традициях светских интриганок. И меня, разумеется, заметили. В мыслях молодого Альфы прозвучало бодрое о надо же, сладкая сама в лапы идёт». А вслух «Ринабелла, какая встреча». Он подскочил, поймал мою руку для поцелуя, а потом огляделся и уточнил. «А где подружка?» Я ответила со вздохом. «Полагаю, уже в столовой. Мы немного поссорились». «И кого же не поделили?» Оборотень показал идеально белые зубы. «Неужели меня?» Я сдержанно улыбнулась шутки и, выдрав ладошку из захвата, продолжила движение к выходу. м, -м, -м если ты переживаешь из-за ссоры с подругой?» — продолжил Кирейн. «Я готов тебя утешить. «Вообще-то у меня есть законный жених», — копируя флиртующий тон, напомнила я. Телепатия принесла волну этакого залихватского веселья. Кир знал, что Зейн очень силён, но... Нет, не боялся. Хотя и желание драться из-за меня на смерть у будущего Альфы не было. Последнее позволило облегчённо выдохнуть. Одновременно стало немного совестно, ведь я собиралась сыграть именно на симпатии Кирейна. Размышляя, какую проверку устроить, я пришла к выводу. Всё, что лежит вне рамок обычного поведения, будет выглядеть подозрительным. Следовательно, нужно использовать то, что уже есть, и это симпатия, увы. Мы спустились на первый этаж. Вышли в небольшой внутренний двор, который предстояло пересечь тут. К нам присоединились дружки Кира. Двое из ларца караулили у двери и выразительно присвистнули, увидев, что вожак не один. Альфа сделал знак, и парни тут же отстали. Мы продолжили путь. Кирин всё так же демонстрировал идеальные зубы и весело шутил. Ну, а я улыбалась и немного мандражировала. По нескольким причинам. Главное из них — я действовала на ощупь, поддаваясь интуиции и какому-то странному наитию. Знания о способах магического внушения по-прежнему не имелось, но казалось, я знаю, как поступить. Вот и выходила. Пока спускались по лестнице, я концентрировала энергию в своём теле и перекачивала её в голову. А когда ступили на двор, выдохнула тонкое щупальце, которое тут же устремилось к голове Альфа и впилось в висок, образуя призрачную пуповину. В этот миг перед глазами заметно поплыло, но я сконцентрировалась и стала пересылать по щупальцу заранее приготовленный образ. Каково же было моё удивление, когда Кириен вдруг заявил: «Рина, подожди минуту". Он сорвался с места и рванул вперёд. На дальней стене на дарками Под одним из окон висел большой каменный вазон с вьющейся розой. Вазон висел высоко, совершенно недоступно, но оборотень ускорился и взбежал по стене в лучших традициях фантастических боевиков. В этом то ли забеге, то ли полете Кир умудрился отломить цветок и самодовольно завис на одном из уступов. Спускался он, как обезьянка, прыгая, цепляя за редкие выступы, а я стояла и не дышала. Ментального жгутика уже не было, он порвался. Но само внушение сработало, ведь именно образ вазона я транслировала оборотню с намёком, что неплохо бы подарить даме цветы. За спиной горделиво забурчали дружки, а я вспыхнула. Вся, от макушки и до пяток. Цветок принимала как великую драгоценность, и гадко, наверное, но мне было немного плевать, что Кирейну за такую романтику однозначно влетит. Зейн будет зол. Но у меня получилось, и что особенно приятно, никто ничего не заметил. Впрочем, главное — не слишком обольщаться этой победой и действовать осторожно. То есть никуда не торопимся. Желание поковыряться в голове Оуэна вот прямо сейчас, за завтраком, душим зародыши и ждём назначенного свидания. Воздействовать на мозг запрещённой ментальной магией будем наедине. Зейн. Утро началось гадко. Моя почти супруга явилась в столовую румяная с розой в руке в компании Блохастова. кирен выпячивал грудь, арина Ринабелла краснела, как воспитанница какого-нибудь пансиона. И улыбалась, словно очарованная дурочка. Улыбалась, оборотню. И так, как никогда не улыбалась мне. Не сдержавшись, тихо зарычала, сидевший рядом кузен издевательски фыркнул. Кстати, Оуэн тоже пришёл в столовую в подозрительно хорошем настроении. Может, оборотне подарили цветы и ему. Я перевёл взгляд на кузена и окатил его таким холодом, что оуэновская улыбка моментально завяла. Зато у этого идиота родился комментарий. «Ну а как ты хотел? Мы не во дворце, тут естественная конкурентная среда». Намёк как полевок, То есть во дворце я выигрываю только от того, что принц. А мужские качества и личное обаяние ни при чём. Я мог поспорить, но ограничился коротким. «Заткнись». И поднялся, чтобы приветствовать невесту. Отошёл от стола, самолично взял поднос, приблизился, оттеснил волка. А вот выдернуть из пальцев ринный цветок не получилось. Но это ещё не всё. Взгляд леди вот что выбешивала. Глаза сияли звёздами, словно речь не о чахлой розочке, а о головокружительном романе. «Полагаю, я сейчас вправе открутить блохастому голову?» «Тихо, обращаясь исключительно к невесте», — произнёс я. «Вообще не планировал такое говорить. Я принц, я кремень. Но леди Гобли меня доконает». Словно в подтверждение последней мысли, Рина улыбнулась шире прежнего и ласково провела ладонью по моей груди. «Да мурашек, бездна вас всех дери». В глазах опять потемнело, на сей раз не от ревности, от тягучего сладкого удовольствия. «Калтарю и в койку», — рявкнул я мысленно. Тут моя леди неожиданно изменилась в лице. Только что сияла, а теперь... Посмотрела, как на озабоченного придурка. Как на подростка, впервые увидевшего женские панталоны. «Что?» — не понял я. Тяжело вздохнув, Рина отобрала у меня поднос и направилась к столу раздачи. «Стоп. Неужели мои желания настолько очевидны? Да не может такого быть».